— Это свидетельствует о ее любви к сестре и заслуживает всех похвал, — сказал Бингли. — Боюсь, мистер Дарси, — заметила мисс Бингли, понизив голос. — Это эскопада. Несколько угасило ваше восхищение ее прекрасными глазами? — Отнюдь, — ответил он, — прогулка придала им новый блеск. Последовала некоторая пауза, а затем миссис Херст снова начала. —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 что она не могла сосредоточиться на чтении и, вскоре отложив книгу, направилась к карточному столу, где расположилась между мистером Бингли и миссис Херст, следя за игрой. «Намного ли мисс Дарси подросла с весны?» — спросила мисс Бингли. «Она обещает быть высокой, как и я?» «Думаю, да. Пока она одного роста с мисс Элизабет Беннет или даже чуть выше».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 и мисс Бингли в один голос восстали на несправедливость ее сомнений и на перебой принялись утверждать, что знакомы со многими женщинами, отвечающими этому описанию. Но тут мистер Херст заставил их умолкнуть, разразившись негодующими жалобами на их невнимание к игре. Разговор не продолжался, и Элизабет вскоре покинула гостиную. Элизабет, сказала мисс Бингли, едва дверь за ней закрылась. «Принадлежит к тем девицам, которые тщатся зарекомендовать себе сильному полу, критикуя свой собственный. Многих мужчин, полагают, это обольщает, но, на мой взгляд, это жалкая уловка, даже низость». «Без сомнения», — ответил Дарси, к кому главным образом были обращены ее слова. «Искусные ухищрения, до которых порой снисходит представительницы женского пола, желая пленять»